Глава 108. восьмая. Обсуждаемые события одного дня. После выяснения всех деталей намеченного плана, Хаджими Ю и Шидзуку направились прямиком в город. Главная его улица была куда оживлю необычного. В целом шум и гам оказывал накопошащийся, наполненный людской суетой гора. Сейчас же большинство голосов звучало подавлено. Столица пережила чересчур много трагедий, чтобы казаться радостной и беспечной. Прошло каких-то пять дней с деменческого сражения, А жители все, как и один, все так же горевали от потери близких, родных, дома и крова. Несмотря на приключившиеся несчастья, они все же не сидели сложа руки и отстраивали их родной город. Жители в прямом смысле пересиливали буль утраты, приводя дома в рабочий вид и очищая улицы от всего накопившегося мусора и смрада. Это говорило лучше всего остального, насколько непобедима человеческая держава. Хаджими внимал происходящему вокруг строительства и вложенным в работу усилиям. Тем временем вышагивая по одной из улиц. В руках он держал большую сумку, забитую чем-то, отдаленно напоминающим хот доки горы хот-доков. Версия Мира Тортус с популярнейшей уличной еды взяла за основу несколько иное мясо, отличавшееся от сосиски, стандартно наполнявшей две белых булочки посередине. Хаджимию и Шидзуку дружно забили надлежавшие для этого дела рты пищи, попутно направившись в гильдию авантюристов. Когда они закончат со всеми формальностями в гильзии, Хаджими, как и обещал, пойдет и починит городской барьер. Шицуку взял взяла на себя роль проводника, так как сам Хаджими дорогу к барьеру не знал. Ше, Каори, Айка и Тио тем временем ждали их замке. Ше заметила, как неласково горожане поглядывая на полулюдей вроде нее, и решила по собственной воле остаться за замковыми стенами. Даже будучи в курсе, что королевство атаковало не что иное, как демонческая армия, Любой нелюдь виделся горожанам вполне подходящим объектом для спуска пары выплеска гнева. Поскольку столица представляла собой самое сердце церковной мощи, здесь самих по себе полулюдей насчитывалось не так уж и много. Даже обладание рабом подобного рода не почиталось в здешнем обществе, так что Хаджими не мог не признать. Каори и остальные сделали правильный выбор, отговорив зайку. Ни Ши, ни Хаджми, такие проблемы были не нужны. Если текущее тело Каори можно было с натяжкой назвать человеческим, любой, кто на нее внимательно посмотрел бы, по определению не назвал бы ее человеком. Айка вполне могла пойти с ними. Но сейчас она решила подсоветить Лилианю с ее работенкой, Кое набирался цел непочатый край. Сию с легкостью проходила проверку на человечность, однако это выдохлось после пяти духовной магии без перерыва на протяжении пяти дней. И сейчас брала свой заслуженный отдых. Итак... «Проясните мне, пожалуйста, зачем мы идем в сторону гильзя материстов?» Шидзука не применула еще раз откусить кусочек от своего обернутого сыром, почти что хот-дока, и с любопытством взглянул на хаджами. «Надо бы их уведомить, что я завершил задание. Говоря на чистоту, мне не терпелось добраться до Фьюрина и сказать об этом поручителю напрямую. Только теперь уж слишком много хлопот будет пилеть отсюда на юг. Тем более уверенных их здешняя штаб-квартира передаст мой доклад целости и сохранности». «А это случаем не по поводу той девочки Мю? Кстати, мне на что-то в последнее время на глаза не попадалось. Хажими объяснил ей, как он вернул девочку и настоящей матери, и Шидзуку с печали в голосе прошептала. мне так хотелось ее пообнимать». Шидзуку, может, и узнала о Мю совсем недавно, тем не менее уровень мимишности уже завоевал ее сердце. Реплика от Юи, только что вышедшая из ее уст, Шидзуку совсем-совсем не ожидала. «Не беспокойся». Тебе ещё выпадет шанс не свидеться. Хаджими возьмёт ее в Японию. В Японию? нагма -кун. это как понимать? Так и понимай. Я пообещал Миу что обязательно покажу ей, как выглядит мой дом. Погоди, но... Миу же из племени морских обитателей. Хаджими пожал плечами, как будто его такое вообще не парило. Понимаю, на что ты намекаешь. Пустяки это все. Есть масса способов сделать так, чтобы она не выделялась на общем фоне на земле. А если же не сработает, то я что-нибудь придумаю. Знаешь, как говорят, дело ведь не в том, сможешь ты или не сможешь, а в том, пойдешь ли ты на такое или нет. Полагаю, в чем-то ты прав. С другой стороны. Да и как-то поздно сейчас уже метаться. Уши и заячьи уши, елки зеленые. Да даже ее не выглядит совсем уж как человек. Она белее всех белых на земле, а зубы ненормально строганечные. И не скажешь же, что что-то могу с этим сделать. «Ты же не всерьез, если думаешь, что я их вот так вот брошу?» «Пожалуй, что правда, то правда». Шидзуку улыбнулась своим мыслям. Рядом с ней и тоже не удержался и блеснулась траконичной улыбкой. Она потянула Хаджами за рука в знак солидарности. «Это только мне так кажется? Или тут действительно температура непомерная?» Шидзуку прикончила хот и стала махивать себя руками, как веером. Она оставила Хаджами Ю и их флирт и вернулась к мысли Макаори. Она бесспорно была в курсе, что Хаджими провернет все, что угодно, что возникнет у него на уме. И все-таки она не могла отрицать то, что выбор, на который пошла Каори, — это долгий и тернистый путь. Ты же там заботишься о Каори как следует, да? Шидзуку не скрывал своего беспокойства. Хм. Для этого тебе лучше спросить ее лично. Мы же говорим о ее чувствах, верно? Как минимум, мне бы хотелось верить, что я неплохо сдерживаю данное тебе обещание. Да ничего плохого я с ней тоже не делал. «Чей не злодей какой!» Шидзуку и сама видела, насколько счастлива Каори отношением Хаджами к ней, и заботился он о ней как надо, и все же не могла не спросить. Хаджами бросил на нее взгляд, который говорил. «Да ты печешься о ней, как о родной дочурке, ты в курсе?» И Шидзуку отвернулась в ответ, сгорая от смущения. и вздохнула и разорвала нить разговора взрывной фразочкой. «Это потому, что ты такой мягонький...» Вот она и пытается взять тебя штурмом. Тебе бы поднадавить тот, поднажать там на нее Хаджими, и все пройдёт. Э -э, ладушки. Стоп, я не ослышалась. Секундочку, дайте прочищу уши. Хаджими уже берёт штурмом? Это кто же? Да Каори. Она даже как-то смогла тайком поцеловать его между телом. Будь ты проклята, чертовка Каори. А, -а, -а вот оно что. «Ты собралась на лестницу взрослой жизни еще до меня, Каори!» Шидзуко ушла в себя и посмотрела вдаль, поражаясь тому, насколько далеко продвинулась Каори, во многих смыслах. Ее это оставило немного одинокой. «Зайка нужен глаз до глаз, Хаджиме. Она опасна!» «Да ты, наверное, шутишь, раз считаешь, что она в меня втрескалась, а?» Поробурчал Хаджими, отвернувшись от острогла глаз юи Их текущий разговор прерывал раздумие Шидзуко. И она тоже по-тяжелому вела взглядом. Мне кажется, или ты не исключаешь этой возможности? Так все-таки, что же ты такое с ней сотворил, Нагумакун? Ну, не надо автоматом спихивать всю вину на меня. А знаешь, Аичка вела себя довольно-таки странно, когда вернулась в столицу королевства из города Ул. Ни с того ни с сего краснела при упоминании твоего имени всякий раз. Такое чувство, что у твоих ног валялось не только войско демонов, пока ты прикрывал город, «Давай же, просто признайся мне, наконец, это крайне важно. Мне же надо знать, есть ли у кого-ли соперница на личном фронте или нет!» «Послушай, я правда!» Шестеренки мозга Хаджими с сумасшедшей скоростью закрутились, выворачивая его память на предмет того, что такого он мог сделать Сайка, что привело бы ее к симпатии по отношению к нему. Прежде чем в его голове зажглась лампочка осенения, Юэ вдруг проболталась. «Он ее поцеловал!» «Страстно!» «Накума-кун, ну как ты мог так поступить? Она же твой учитель!» «Секундочку! Давайте все успокоимся! Этому всему есть разумное объяснение! Прошу тебя, перестань мне так шатать!» «Ах ты ж гаремный бабник!» Мысли Шидзуку чуть не выплеснулись наружу, когда она хватило хаджем за воротник. И затрясла так, что цветочки отвалились прежде, чем расцвели ягодки. Хаджими торопливо пояснил, что Эко отравили. и ему пришлось самостоятельно через ротовую полость доставить ее организм Бросию, иначе бы они остались без учителя. Ей к тому же прибавила к его рассказу, как он прострелил Шемицу, лишь бы избавить Айка от психических страданий, заодно вытащив ее из все церковных тисков. «Теперь я окончательно убеждена, Айчка в него позже влюблена. Понятно, тогда радует уже то, что ты на такое пошел не специально». Однако, даже ты должен был заметить чувства Айка, Нагма кун когда у тебя зародились первые подозрения. Наверное, примерно в то время, когда я ее успокаивал после подрыва Иштара и других церковных лиц и собственными руками. Она на меня смотрела так... Как бы выразиться. С вожделением, пожалуй. Не был уверен, но тогда впервые мысли не заставили себя ждать. Мол, может ли быть, что... Так, она действительно полюбила меня, значит? Ну да, так и есть. это по определению любовь Ей и шидзуку кивнули однозначно и без малейших колебаний хаджими вымученно поднял голову к небу он не мог поверить что списанным со счету возможность вынырнет на поверхность и окажется правдой Хаджими пораскидывал мозгами пару мгновений перед тем как прийти финальному такому простому и такому не совсем элегантному решению ну чего тут поделаешь допустим я притворюсь что никогда не замечал ее потуки Хм, сомневаюсь, что Эка по собственной инициативе к тебе подойдет по этому вопросу. Полагаю, что это лучше, чем адресовать проблему напрямую и превратить все в не пойми что». Хм. а теперь ясно, к чему ты клонишь. Она явно заботится о том, чтобы быть дорогим для нас учителем. И пока она видит во мне своего ученика, притворству пренебрежение, буду в таком случае лучшим инструментом в моих руках». «И мне же реально показалось, что это все разрулит. И Хаджими додумался не буркнуть это вслух. Только какая разница, если разящий взор Шидзуку сказал ему лучше всего остального, что она уже сама обо всем догадалась? Хаджими закрыл на это глаза и взялся за следующий, как будто хот -дог. Уже на подступах к гильдии их троица практически проела всю сумку с провизией из хот-догов. Столичная гильдия авантюристов поражала своим видом еще пуще Фьюринской. Массивные двойные двери были распахнуты, и не иссякаемые толпы искателей приключений – Проходили и выходили из них без остановки. Как закончилось вторжение, количество заявок, получаемых гильдии, естественно, возросло. Причем не просто возросло, а подскочило, как на дрожжах. Эхтрио вошло в гильдию и встало в очередь к одной из стоек регистрации. Всего их здесь насчитывалось десяток, и все были заняты. Но так как каждый из работников был явно профессионалом своего дела, очередь двигалась весьма примечательной скоростью. По какой-то причине каждый из работников оказался пылкой красоткой. Пылкой и милой. Очень-очень милой. И все же не надо думать, что их внешность прямо-таки пробудила животные инстинкты в Хаджиме. Скорее наоборот. Как бы они там ни старались, красивее и милее Юи, никого все равно бы не нашлось. Да и она держала его за руку. Он был еще слишком молод, чтобы умереть, по золе взгляда блуждать по фигурам женщин в этой ситуации. И поэтому он крайне, до хрустящей боли в пальцах, крайне желал, чтобы Юи в конце концов «Перестала перемалывать ему эти самые пальцы!» «Нет, я серьезно! Класть я все свои стволы хотел на этих бобенцей!» Жалоба Хаджами осталась только жалобой в его сознании. Шидзука обессиленно выдохнула, что Хаджими проигнорировал, после чего прошел к освободившейся стойке. Он пробежал глазами по своей пластинке статуса, плюс по документам, где говорилось, что он выполнил условия по доставке Мю в целости и сохранности к ее семье в Рюзине. «Это, я что хотел спросить?» «Можно ли как-нибудь сообщить о завершении этой миссии из этого самого места На лаве фьюринской ветви гильдии?» «Почему нет? А это ваша личная просьба. Прошу вас немного подождать меня, сэр». Работница гильдии вопросительно повернула головой, гадая, как бы лучше исполнить это поручение. Главы ветви редко выдавали личные поручения каким-то искателям приключений, поэтому вполне очевидно ее мешканье. А в интересах соседних стоек раскрыли рты до максимально возможного градуса. И в упор пялились на него сейчас. Работница поднимала глаза с пластинки статуса на Хаджме, опускала глазище с него на пластинку, и так поочередно, несколько раз. «Так, вы хаджами на правильно?» М? «Да, это я. А что, разве это в пластинке не указано? Нет?» «Мои искренние извинения, но можете ли вы проследовать со мной в офис гильдии? Мне было поручено доставить вас туда сразу, как только вы покажетесь у нас, господин Нагома. Пожалуйста, дайте мне все мгновение, я сейчас же приведу к вам нашего мастера гильдии». Ну, я ж лишь попросил уведомить главу той ветви Илву о том, что я выполнил его задание, только и всего. Мне же еще нужно заняться починкой барьера столицы после этих дел, и мне бы не хотелось растрачивать тут время попусту». но мне правда нельзя такое допустить. Я обещаю, я сразу же его к вам приведу. Прошу, лишь подождите несколько секунд». Работница пули метнулась в нужном направлении с пластинкой статуса Хаджими и документами, которые подтверждали его причастность к успешной и безопасной доставке мю домой. Хаджими опустил плечи и угрюмо пригвоздил взгляд к полу. Ей и Шидзуку похлопали его по плечам в попытке успокоить паренька. Только вот Хаджими стал размышлять, что дать ли знать. Это себе хлопот не пересчитать, особенно учитывая то, что могли захотеть от него эти люди, как работница вернулась. Ее сопровождал старик с мудрыми, как у удава, глазами, а еще длинный, подчеркивающий выразительной длины бородой. Судя по вздымающимся у него мышцам, Хаджими зуб давал, что он один из тех раскачанных деданов, которых он так часто встречал на страницах манги и на экранах с аниме. В тот же миг, как старичок, которого хаджами принял за гильдмастера, появился, Главный зал разразился тихими, но оживленными беседами и бормотаниями. Новость разлетелась по всей гильдии, и не прошло много времени, как внешность мастера была у всех на устах. Звали главу гильдии бал Лапута. Одна только фамилия, чего стоила. Небесные замки в облаках разваливались, ничто при ее упоминании. К счастью, Бался поручень для Хаджи не нашлось. Он лишь многое слышал о нем от Иллы, вот и с нетерпением ждал встречи. До этих самых пор абсолютно каждое посещение Гильзя авантюристов оборачивалось какой нибудь заварушку, в которую Харш совсем не горел желанием ввязываться. Потому он издал вздох облегчения, убедившись, что бал здесь не для беседы. К сожалению, куда бы Харжами ни ступил, Мизуми преследовали его на каждом шагу. «Господин Балс, не будете ли вы так любезны представить меня вашим гостям? Раз вы питаете к ним столь большое уважение, то они наверняка являются достойнейшими из вантеристов, я бы высоко оценил знакомство с ними поближе, особенно с этими двумя прелестными леди рядышком. Джентльмены вроде меня не пристало уходить, не осведомившись об их именах. Понимаете?» Красавец-блондин поравнялся с Хаджами и остальными. За ним следовали четыре красные девицы. Другие, скатя приключения, мигом зашептались между собой, приметив его персону. Судя по всему, имя этому молодцу Абель авантерист золотого ранга. Среди приключенцев у него даже кличка своя имелась мастер клинка. Мас представил его Хаджиме. Как только он сообщил, что и Хаджими Золоторанговый, шептание за их спинами превратились в настоящую словесную бомбежку. Хаджиме вообще не понравилось, куда это все уходило? Вот ни разу не понравилось. Он тоже попытался выпроводить по поздоровую поздоровый Юи Шидзуку из гильдии. Да не все так просто. Не с этим Абелем перед ними. Естественно, и в интересах к Юи Шидзуку даже близко не было завязать с ним неразрывную дружбу. Или другую какое праздное любопытство. Его грязные намерения считались на его лице. А этот мужик что ли не знает, что Шидзуку — одна из членов отряда героев? Абель-кабель блеснул ослепительной улыбкой в лицо Хаджими и завел с ним беседу. «О, так ты тоже золотого ранга. Выглядишь как-то слишком юно. Как же ты так быстро вскарабкался по карьерной лестнице? На, гадаю, угадаю, ты нашел лазейку в системе и озлотился». «Ой-ой, зачем же я такой вслух произнес? Извиняй, некрасиво получилось». Он и брови не повел, а улыбка не дрогнула, когда он выпрыгнул всю эту желчь. К этому моменту Хаджем явственно понял, что Абель не стыла его времени. От разговора с ним не будет никакой пользы. И Шицуку всецело его поддерживали. Их троица еще раз попробовала покинуть владение гильдии авантюристов. Эй, не стоит сбегать только потому, что вы против настоящего золотоликого авантюриста. Я обещаю, зубочек я не кусаю. Ладно, если ты слишком смущаешься и боишься рта разинуть в моем присутствии, можешь уханить, и я не буду против. А что насчет вас двоих, а, красавица-девушки? Будь ли позволено мне пригласить вас почевать со мной, на это же вам показать, что на самом деле представляет собой златоранговый искатель приключений. Абель перекрыл хаджами путь к оступлению. Явно все говорило о том, что он даже подумать не смел, что какая-нибудь женщина попробует отклонить его вежливую просьбу. Его высокомерие кого-нибудь, возможно, и завело. Но только ее и хаджами Шидзуку все по отдельности были куда сильнее его одного. Его поза сейчас вызывала чуть ли не колик его животах от смеха. Маус, который не понаслышке знал, насколько могущественен хаджами на самом деле, чуть серьезно не хихикнул при всех. но вовремя сдержался. «Эй, Гаши, разделывайся с красавчиками-лузерами. Это же по твоей части, так? Я предоставляю его тебе. Этот тип, как ими на минималках? «Прости, что? Что это значит, по моей части? Да и вообще, это какое-то оскорбление моего друга детства. Куки, может, и плох, но не настолько же плох. Наверное? По-моему, нет. А вообще, этот парень весьма и весьма жалок, скажи я вам». «Ты не знаешь милосердия, Шидзуко, но я соглашусь». Эхтрио проигнорировала Абеля и его фортели, и обошло его стороной. Тут он нахмурился. Еще никто не выказывал к нему такого неуважения с тех самых пор, как он приобрел свой золотой ранг. Девки на его стороне с ненавистью впились взглядами в Юи и Шидзуко. Конечно же, сейчас начнется мордобой. Уже свыкшись с этой мыслью, Хаджими решил, что раз он на такое пошел, То он и Балсу тоже в морду вдарит. Гельтмастер, уже не скрывая, громоподобно ржал, сидя где-то в передних рядах зрителей. Прежде чем Хаджами инициировал ход конем, послышался крайне низкий, однако все еще женский голос, зывающий к нему. «О, боженьки, неужто это сам господин Хаджами и госпожа Йои?» По спине Хаджами пронес леденящий душу холод. Он инстинктивно достал гром и вошел в боевую стойку. Все, как по команде, повернулись туда же, Это чудовище! заверещал Абель. Это кого ты называешь чудовищем? Да ужаса пошлом, адвида чего люди моментально сходят с ума чудовищем, а? Ходячая гора мускулов грозно усталась на Абеля. И его лицо имело почти прямое сходство с лицом персонажей, сошедших со страниц манги Джоджо, -Джо», и как будто говорила: Это я, Дио. а мышцы выпячивались куда солиднее металлической брони. С двумя метрами роста он возвышался над всеми присутствующими, и все же зрелищем предстало ту еще, заплетенные в два конских хвоста волосы с милашными ленточками на концах. Миленькая юката на перекачанном теле. Обвитые жилами надутые мышцами, его ноги красовались у всех на виду. На секунду Хаджими грешно подумал на Крестабеля, того магазинового работника, коего они повстречали в Бруктауне. Но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что это кто-то другой. Предположим, разумеется, что Крестабель не мог использовать маскировочные техники, или что-то в этом духе. <связь> из глаз моих, я заверяю тебе, что я тот самый Абель, мастер клинка, самый настоящий вунтерист золотого ранга, сделаешь ко мне еще один шаг, и я разрублю тебя на месте!» «Как грубо. Сначала обзываешь меня чудовищем, а теперь готов меня зарубить. И мы ж только что встретились. Другой злоторанговый авантюрист, куда как галантия тебя. Хотя ты в моем вкусе сладкий». Пока Хажеми отходил от потрясения встречи еще одного человека из категории Крестабелей, Абели загнали в угол. «Этот мужик? Или эта женщина?» «Кто бы там ни был, уже только стоя там, он стирает последние остатки разума в Абыли. Парень, девушка, вздохнула, когда увидела, как резво ретировался Абель, дико взвизгнул. И все же Абель все еще находился в зоне поражения, поэтому она все еще жутко настигало бедного парня. Она уже облизывала губы в предвкушении, завидя лакому и такую беззащитную добычу перед собой. «Сгинь же от меня подальше, мерзопакостное чудовище!» Испуганная Абель обнажил меч и махнул на мускулистого Халка. Может, он и был за ночью аристократишкой, но все же золотым рангом являлся по праву. Все мгновенно предположили, что его единственная атака кончит схватку, поэтому произошедшее следующее следующем превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания. Абель скосил воздух клинком так стремительно, что за ним пошли остаточные следы. Тем не менее, закованные в мышцы боевая дева оттолкнул его стриотной рукой. Затем охватила Абеля, Рестлинговым захватом хрустнули кости Абеля от мощи тисков. Ее рук. Он, что есть мочи, силился вырваться из лапищ полудевы, Да только все потуги ушли в никуда. И тогда начался настоящий кошмар. ух <сёк> ху зазнавшихся деток нужно наказывать. Хватит! Пусти же! <сёк> Абель судорожно задергался, теряя в конец контроль. Через несколько секунд его тело обмякло, а меч вывелся из рук. Выглядело все так, будто он испустил дух и отправился на тот свет. Женщины, что его сопровождали, разом побледнели и выбежали из зала гильдии. Молчание обволокло стены здания. Наконец, качок выпустил Абеля, и тот плашмя рухнул землю с глухим стуком. Как ни посмотри, а пострадавшим оказался именно он. И правильно было замечено, его золотой ранг точно являлся показушным. Он каким-то непостижимым образом... Все это время, через все пытки, в сознание. Выжив из себя последние силы, он в ярости воззрился на мышечного карателя. Правда, через секунду это лицо сменилось мольбой о помощи, и он обернулся к Хаджами. «Эй, ты! Ты же тоже золотаранговый, не так ли? Вы дружили ко мне, ну! Ты же наверняка скользким путем достиг своего статуса! Просто вытащи меня отсюда, и я дам тебе свое личное рекомендательное письмо!» «Ты удостоен чести протянуть руку самому мастеру клинка! Немедли! И выбей все дерьмо из этого сумасшедшего мышечного чудовища ради меня, ты слабак!» Хаджими лежал, если бы на него взглянул. «Это же насколько извращенным отморозком надо быть, чтобы оскорбить человека, у которого ты выклянчиваешь помощь? А вообще, если это лучшее, что может предложить гильдия авантюристов, то какая же хреновая судьба поджидает их в дальнейшем?» Хаджиме бросил на балосе упростительный взгляд. Старик печально покачал головой, будто бы отрицая саму возможность того, что Абелю присвоили золотой ранг. Должно быть, это как раз-таки он приобрел свой ранг не самым честным путем. Уже порядком звенщины от постоянных ругательств в адрес Хаджими, ее вышло вперед, чтобы покончить с ним. Абель не так все понял, и уже было обрадовался, что найдет ему на выручку. О, так ты мне поможешь! В таком случае обещаю, что освобожу сегодняшний вечер для. Заткни хлебала! И голос не отличался великими интонациями сейчас. Однако Хаджи Мишидзуку ясно уловили, что Сью сейчас лучше не шутить. А Вилли явно не на ту напал. И протянул руку перед собой, и миниатюрная черная сфера возникла в ее ладони. Если у тебя нет шаров для битвы один на один, то они тебе все равно больше не понадобятся. В какого-то. Подожди! нью Итак, еще один мужик исчез с лица земли Тортуса, и был перерожден, как боевая дева. После раскалывания яйца Беля, ее вернулась к Хаджиме, с удовлетворенным выражением на лице. Все до единого представителя мужского пола горько гримасничали, положив руки на семейные драгоценности между ног. Кто-то даже рыдал на взрыв. От одного только видения этого кошмара их как будто переклинило. Молчание вскоре прекратилось, когда авантюристы, не выдержав, забормотали между собой. «Эй!» А тебе не кажется, что это цветоволосая девушка? и белолосый парень с повязкой на глазу на самом деле... Что? Ты правда считаешь, что это и она? Крушительница колокольчиков? Да ладно, тогда эти двое тот самый любовный дуэт? Что это за название такое? А ты разве не слышал о них? Эти обунтеристы всплыли буквально из ниоткуда пару месяцев назад. Говорят, что это светловолосая красноглазая девушка, как роза. Если красота обведет тебя вокруг пальца, то ее колючки пронзят твое сердце. Она, возможно, выглядит как богиня, только на деле это демон в плоти, крушащий мужские достоинства в порошок. Этот же беловласый пацан — ее спутник. Он сам воплощение хаоса. Словами до него не достучаться, взглядом с ним не встречайся и не разговаривай с ним. Не давай ему даже знать, что существуешь. Коль дорожишь жизнью, то к этим двум лучше не приближайся. Таковы слухи, что мне довелось принести с собой из Бруктауна. И, по всей видимости, беда не обошла стороной парочку парней с Хьюрина и Холода, у которых тоже завели колокольчики». «Страсти-то какие!» Видимо, странствующие барды подхватили слухи о Хаджиме и Юе и разболтали их, наш до самой столицы. Авантюристы содрогнулись в ужасе и отвели глаза. Теперь они окончательно были уверены, что Хаджме убьет их одним махом, когда посмотришь ему в бездонные очи. Они отходили назад, крепко жав свои золотые шары за ногами, для большей уверенности. «О, боги! Что вы опять учутили, ребята?» Шидзуку и вынул с и Юи. Юи, как-то пубуку были все эти служки. а вот губы Хаджами нервно задрожали, когда он услышал, как добрый Лю его теперь называет. Прежде чем кто-то из них успел ответить Шидзуку, в их разговор вмешалась накаченная бывая дева. Сколько воды утекло с тех пор, как я познакомилась с вами двумя? Я счастлива осознавать, что вы по-прежнему ничуть не изменились, сказала дева с игривым подмигиванием. А реально? «Кто черт тебя дерит, ты такая? Ты подруга Христобеля?» — спросил Хаджими на страже. «Те события, что приключились с ним из-за Христобеля в день, когда они уезжали из Бруктауна, все еще снились ему в кошмарах. Шуцуку, которая, как правило, соблюдала такт, потеряла до речи. Ее лицо затряслось, а затем она спряталась за Хаджими, воспользовавшись им как щитом». «О, боженьки, даже не поприветствуйте. Куда ваши манеры подевались? Хотя, наверное, правильно, что вы так легко меня не узнаете. Я признавалась Юе довольно давно, и она раздавила мои шарики ради меня. Теперь-то помните?» Ах, так это была ты?» Ее удивленно присмотрелась к лицу бывой девы. Та улыбнулась, рада, что Юи ее все еще припоминала. Похоже, что она раньше являлась авантюристом. что призналась Юи в любви в Бруктауне. Тот же самый, кто так назойливо доставал Юи, после чего Юи расколол ему его орехи. По происшествию такого события, она перешла под крыло опеки Крестобыля и научилась быть настоящей боевой девой. Теперь ее звали Мариабель. Сразу легко догадаться, что назвала ее Крестобыль. Не понимая, насколько неуместными показались вам мои действия в прошлом. Прошу прощения, госпожа Юи». Ты научилась многому. Отныне твоя жизнь будет полна наслаждений, с головой поднятой высоко вверх». Mm, «Я надеялась, что вы такое скажете, старшей сестрица. Это здесь, между прочим, есть целая куча людей, что пришли к Ристабелле, чтобы стать ее ученицей. К нам примкнули бывшие авантюристы черного ранга, бывшие члены банд, несколько наемников, промышлявших в холоде и окрестностях. Такая туча, что Кристабель даже подумает о расширении магазина». А я сюда как раз за этим пришла, за поиском подходящего места для филиала нашей организации. Ухаживая пошел мороз по коже, когда он представил целое войско из Крестабелли. Ведь, мы как следствие его действий действий Юи, мир пополнился добротным количеством мышц до боевых дев. А самое странное, что раньше Мариабель по росту не превышала среднюю высоту, а за последние несколько месяцев, как ни посмотри, разрослась до текущих титанических размеров. Какой бы способ Кристабель для промалывания через гранит науки не использовала, был он чертовски фиктивен и до безумного абсурден. Это точно. Тем более сейчас Мариабель нечаянно проболталась, что Кристабель сама являлась злоторангом аутиристов. И это объясняло, почему все ее ученицы владели техникой боя так умело. Мариабель своим примером это доказывала, когда без боя вырубила Абели на раз-два. Массивная армия мускулистых женщин-халков – это худший из кошмаров, что Хаджеви мог себе возомнить. «Нам срочно пора улепетывать в наш родной мир, и чем быстрее, тем я яцелее!» Подумал Хаджими, тем временем наблюдая, как Юй и Мариабель дружелюбно между собой чирикуют. «Что посеешь, ты пожнешь, знаешь ли?» Пробормотала Шидзуку за его спиной. Хаджими такой свой адрес терпеть не мог, и пихнул Шидзуку поближе к Мариабель. Мариабель, ой, как понравилась Шидзуку, и она стала ее обнимать и жамкой до посинения лица у той. Когда они с ней распрощались, Шицуко и Хаджами устроили настоящие ораторские бои. Кто кого переорет. Этот спектакль собрал нехило такое количество людей. Уже было заплетающих сплетни о том, что не вдвоем тайные любовники. Но это уже совсем другая история.